14. «Все те же, все там же», — мелькнула случайная мысль, когда Эдик снова залезал в черный минивэн с трехлучевой звездой на капоте и наглухо тонированными стеклами. Водитель неразговорчивый Саша, который возил его на опыты в первую городскую, напротив Андрей с умным видом втыкал в неизменный планшет. Сзади в обнимку со своими двустволками притихла сладкая парочка. «Поехали, Саш!» Приказал Виктор Вениаминович, усевшись на переднее пассажирское, захлопнул дверь и уточнил. «Каргалу!» Тот кивнул и тронул газ. Миновав ворота больничного двора, свернул направо, еще раз направо и, проигнорировав красный сигнал светофора, вырулил на проспекте Решковой. Там занял крайний левый ряд и погнал с постоянным набором скорости. «Нет-нет, перестраивался, машин на дороге хватало» даже с учетом тревожных времен. Эдик поерзал в мягком кресле, пристроил карабин рядом и по старой привычке охлопал себя по карманам. Проверял, не забыл ли чего. Под сумок на поясе оказался пустым. Тот его старый из Аркенсейла, в котором должен лежать камень воплощенного аватара истинного правителя. Твою же мать, Виктор Вениаминович! А так хорошо начинали! Вот нахрена ты его оставил себе? Снова краешь, хитрец федеральный. А смысл-то какой? Камень один черт на земле не работает. Товарищ полковник, вы ничего мне вернуть не забыли? Максимально язвительно поинтересовался он. Камушек у меня такой был, янтарненький, с белой прожилкой размером с кулак. А то, может, запамятовали? Он тебе сейчас зачем? Кого-то вызывать собрался? Развернулся тот в полоборота, отвлекшись от своих мыслей. В сейфе у меня твой камень лежит. Вернемся, отдам. «Еще претензии есть», — говорил он спокойно, уверенно, с легким укором во взгляде и голосе. Эдик даже застыдился своих обличающих мыслей, ведь, по большому счету, предъявить-то полковнику нечего. Тот пока держал обещание. Остальное же невнятные подозрения на уровне интуиции. «Нет», — буркнул Эдик, слегка покраснев. «Просто спросил». «Тогда перейдем к делам», — кивнул полковник, ничуть не изменившись в лице. Рацией пользоваться умеешь? Да уж разберусь как-нибудь. Эдик вытащил из кармана черную коробку коммуникатора. Поклацал тангенты Вроде несложно. Да, разберусь. Рация настроена на четвертый канал. Не забывай заряжать. Зарядку найдешь в своем кабинете. Твой позывной — колдун. Придумал же тоже, — мыкнул Эдик. Колдун. Не перебивай. Все так же спокойно осадил его Виктор Вениаминович и продолжил. Твое подчинение мы уже проговаривали. Андрей, Анатолий и Николай, приданы тебе усиление. Машина тоже придана усиление? Уточнил Эдик, пряча коммуникатор на место. Машина тоже. Естественно, вместе с водителем. И для всех еще раз повторю, помним о неразглашении. О наших делах не болтать, даже с коллегами. Без того уже слухи ходят один невероятнее другого. Эдик, ухмыльнувшись, кивнул. Это он про случай в подвале. С остальным же все просто. Саша рулит, Андрей решает вопросы. И, конечно же, за мной приглядывают. Но вот Толян с Коляном, они для чего? Охрана? Такую охрану мне даром не надо. Разве что подай принеси. «Вить, а может этих Нунах?» Высказал он последние мысли. «Они же два клоуна, да и бодигарты из них так себе. Будут только под ногами мешаться». «Не обсуждается». Покачал головой Виктор Вениаминович, не потрудившись довести причин своего решения. «У них задачи по обслуживанию и обеспечению группы. А в охрану я тебе спецов выделю. Сзади вон едут». Эдик недовольно оглянулся, чтобы удостовериться лично. За минивеном действительно ехал черный Гелен-Вагин, Но кто там внутри, было не разобрать. Лобовик закатан в двойной слой тонировки. Не успел он усесться обратно, как в левое ухо ворвался громкий шепот. «Эдик даже поначалу не понял, что это ему», — шептал Толян. «Эдуард Валерьевич, разрешите обратиться?» Эдард машинально поправил Эдик. «Чего надо, убоги? Если честно, он никогда не понимал таких людей. Только недавно воды еле выпросил, и ссать полторашку заставили. А тут Эдуард Валерьевич и на вы. Нет, он еще в больнице заметил, что поведение этих двух дятлов поменялось. Правда, тогда не придал значения». «А это правда, что вы могучий колдун?» С придыханием в голосе спросил толян. Заклинатель, снова поправил Эдик. Твой-то какой интерес? А нас научите, влез в разговор колян с круглыми от причастности к чуду глазами. Ему научу. Ну, колдовать. Ну, чтобы там золото из свинца, вино из воды и все такое. Аккумуляторов старых мы с десяток найдем и, конечно, поделимся. Эдик не разобрал, какая фраза кому принадлежала. Они на перебой говорили, поэтому ответил сразу обоим. Придурки. И отвернулся. Придурки обиженно засопели. К тому времени жилые кварталы закончились. Минивен поднялся на пологий горб пути провода, чуть впереди по левую руку выросла громада теплоэнергоцентрали, высокая труба в широкую красно-белую полосу, монументальный бокс с самой станции, труба пониже и обрезанные корпуса трех градирин. Кстати, можно было туда заехать для опытов, подумала Седику, хотя нет. «Пойдет, что не так, весь город оставим без горячей воды». Справа промелькнула заправка, вторая, потянулась промзона, склады, производство, заборы малопонятных контор, до да объездной осталось полтора километра, может, чуть меньше. «Эдик, это еще из своей прежней жизни запомнил». Полковник взял рацию, прижал тангенту, поднес микрофоном к губам. «Заслон первому! Заслон тут! Перекрой поворот на Шарлыкское!» «Принял. Делаю». С улицы в салон минивэна ворвался рык 400-сильного двигателя. Гелик спецов принял влево, ускорился и полетел вперед, разгоняя нерасторопных водителей крякалкой спецсигнала. Когда они подъехали к съезду на Каргалу, внедорожник уже стоял поперек, отсекая автотрафик по встречке. Виктор Вениаминович достал телефон, нашел нужный номер и, ткнув кнопку дозвона, прижал трубку к уху. «Алексей Геннадьевич». «Уже на месте? Хорошо, скоро будем». «Алексей Геннадьевич? Это кто?» — поинтересовался Эдик. «Зам по охране труда», — пояснил полковник. «Федерального значения станция. Безводного инструктажа даже нас отказались пускать». «Вот даже как!» — извительно улыбнулся Эдик. «А я думал, для вас вообще запретов нет». «Есть, но мало. И здесь 500 киловольт. Вынуждены соблюдать». Без тени улыбки ответил Виктор Вениаминович. Услышав про 500 киловольт, Эдик поежился, вспомнил, как себя чувствовал после приключения с генератором, а настолько высокий вольтаж его напрягал не на шутку. И это не каламбур, не фигура речи. Если бы не надежда на возвращение в альдыри, он бы встал в позу и отказался. Но очень уж ему нравилась прежняя жизнь. Гелик их снова обогнал и полетел впереди, заставляя машины прижаться к обочине. Саша тоже придавил педаль газа в пол. Эдик вытянул шею, глянул через его плечо на приборку. Двукратное превышение скорости. Похоже, правила дорожного движения в число запретов забыли включить. Подъезжая к Уралу, Саша все-таки притормозил. Сразу за мостом начиналась татарская каргала. Какой-никакой, населенный пункт. Всякое могло приключиться. Ребенок за мячиком выскочит, собачка кинется под колесо. А можно и вовсе корову на капот приподнять. Так что лучше потише, надежнее получится. Миниван вильнул по поселку и вскоре выскочил на трассу с кодовым обозначением Р-239. Казань-Оренбург-Акбулак. Как бы это ни смешно прозвучало, тоже федерального назначения. Только встроились в полосу, тут же открылся вид на чистокол высоковольтных опор. Пункт конечного назначения. Считай, что приехали. Это что за цирк? Сердито воскликнул Виктор Вениаминович, когда Саша вслед за геликом свернул налево к подстанции. Хотя ситуация перед шлагбаумом больше напоминала деревенскую ярмарку, пеструю, яркую и многолюдную. Заму по охране труда вряд ли довели цель визита высокого гостя, поэтому он предусмотрел все, что мог. Пригнал МЧС, пожарных, охрану и аварийную службу электросетей. Удивительно, что про скорую помощь забыл, но там могла и опаздывать. Возле машин мялись экипажи, каждый в своей униформе. Мужики балагурили, смеялись, и пока было время, курили. Правда, немного прижухли, когда рядом остановился суровый джип, из которого появилась пятерка крепких бойцов. Впрочем, черный цвет всегда напрягает. Особенно, когда это черные маски, каски и автоматы. А если на черных бронежилетах вдобавок написано «желтым спецназ ФСБ», то малышки им обидной мобильной связи и скрипнул тормозами у большой красной машины. «Метров тридцать не доезжаешь, Лакбаума!» «Далеко не расходимся. Я пока разберусь», — приказал группе полковник, потянув на себя ручку дверного замка и добавил персонально для Эдика. Приста ради, только не лезь никуда. Жди, пока я не вернусь». «Что я, дурак тебе, что ли? Лезь туда без подстраховки!» Успокоил тот, в свою очередь распахнул дверь, чтобы дать приток свежему воздуху. «Не волнуйся, даже не сунусь». От белого патриота с голубой надписью Россети ФСК ЕС к минивену поспешал незрачненький мужичок. В инженерно-руководящего состава, в белой каске и в резиновых сапогах на ребристой подошве. Под мышкой он зажимал толстую амбарную книгу, а в руках держал еще каски. Две только оранжевые. «Алексей Геннадьевич, вы что тут устроили? У нас закрытое мероприятие, а не учение по ЧС». — крикнул ему полковник вместо приветствия. — Немедленно убирайте всех лишних. — Но как же? — проблеял зам по охране труда и от растерянности даже споткнулся. — А случись что, мне потом прикажете отвечать? — Всю ответственность беру на себя, — отрезал Виктор Вениаминович. — Тогда мне нужно письменное подтверждение, заверенное печатью вашей организации. Алексей Геннадьевич хоть и робел, но заднюю не включал. — Вы в своем уме? «Вы понимаете, с кем разговариваете?» «Понимаю. И все же настаиваю». Они долго еще припирались, но дальше Эдик слушать не стал. Прихватил карабин и покинул салон минивена. Забросил вепрь за плечо. Потянулся и почувствовал силу. Даже не так. Силу с большой буквы «С». Пока только слабые отголоски, но хватило и этого, чтобы накрыть полковничьи планы большим медным тазом. Эдик давно такого не чувствовал, а та все звала, манила, обещала могущество. И он откликнулся, пошел ей навстречу. Противиться не хотел и не мог. Потяжелел амулет, звенья массивной цепочки впечатались в кожу, ежик неотросших волос заискрил. И с каждым шагом все больше и больше. «Куда? С железом нельзя!» Окрик зама по охране труда долетел, словно сквозь пелену густого тумана. «О чем он? Какое железо?» Сплыла в голове такая же мутная мысль. «А, это он про оружие?» «Эдард, стой!» А вот и Виктор Вениаминович сполошился. Но Эдик даже не обернулся. Его неудержимо тянуло туда, где за решеткой забора гудел силовой трансформатор. Туда, где 500 киловольт. Туда, где максимум силы. В самый что ни на есть эпицентр. Тело истосковалось по магии и впитывало ее, как иссохшая губка. Требовало еще и еще. Эдик едва удержался от демонического хохота и, наконец, ощутил себя настоящим. Истинным альдерийским владетелем и магистром стихий он уже не чувствовал, видел. Мир стал объемнее, расцвел буйным цветом, насытился яркими красками. Все вокруг пропитали эманации земной электрической магии. Они сновали юркими ящерками. Переливались то пронзительно-розовым, то нежно-лазоревым, то ослепительно. Недаром новый сектор выбрал для себя перламутр. От трансформатора, где пульсировал громадный клубок этих ящерок, к Эдику устремился разноцветный поток, и чем ближе он подходил, тем толще тот становился. Сперва лишь тоненькой струйкой, через мгновение лесным ручейком, а вот уже и бурливый горный поток захлестнул с головой. Эдик, кажется, закричал от восторга. Даже в Аркинсейле, где стихии повсюду, магию приходилось собирать. Пропускать сквозь себя. Трансформировать заклинания. Здесь же он получал концентрат. В одном месте и в невероятных количествах. Впрочем, эйфория продлила приятное немного щекотно. Словно прикасались невесомым пером. Чуть погодя щекотка сменилась покалыванием, будто в тело разом вонзились сотни тончайших иголок. Потом стала жечь изнутри. По всей коже. С каждой секундой все сильнее и сильнее. И в этот момент стало страшно. Еще немного, и его попросту разорвет. А кишки со шмётями плоти разбросает по ближайшей округе. Чего не хотелось. Но если бы Эдик так просто сдавался, сгинул бы еще в подземельях Альдерийского замка. И он решил показать электрической магии, кто здесь стихии, а кто заклинатель стихии. Показать и подчинить. Мысли заметались со скоростью молний. Причины ясны. Амулет впитал силу, насытился и перенаправил ее на владельца. А значит, рабочих схем всего две. Покинуть поле действия трансформатора или сбросить излишки. А попробую я сразу обе. Осталось понять, как и во что это гребанное электричество превратить. Больше как, чем во что. Эдик, стараясь не делать лишних движений, попятился. Одновременно развернул правую кисть ладонью вверх и растопырил пальцы. Послышался низкий гул. Ногтевые фаланги соединились толстой ультрамариновой искрой. Пальцы согнул. Пять маленьких молний изметнулись и сошлись в одной точке сантиметрах двадцати над раскрытой ладонью. Он глубоко вдохнул, медленно выдохнул и сосредоточился на гудящем конструкте. Молнии тут же утолщились. Точка разрослась в шар. Жжение на секунду ослабло, но тут же вернулось и запекло с новой силой. Пятьсот киловольт оказались не шуткой. А если попробовать так, он сделал еще шаг назад и применил принцип создания фаербола. Сфера тут же налилась мощью, затрещала и превратилась в шаровую молнию размером с приличный арбуз. Ага, получилось. Мысленно улыбнулся Эдик и потея от напряжения, создал точно такую же на левой руке. И тот час метнул сразу обе, прямо перед собой. Два сверкающих шара размыли сверкающий штрих, но лететь далеко не смогли взорвались с характерным электрическим треском. Резко дохнуло озоном, а в решетке забора появились две круглые дырки, оплавленные по краям. Паника отступила. Эдик только что обрел контроль над новой стихией. А ущерб? Ущерб полковник оплатит из ресурсов конторы. На радостях Эдик создал еще два электрические сгустка и снова их запустил. На этот раз в поле, чтобы не причинять лишних убытков. Потом еще две, еще и еще. В метрах ста над пожухлой травой разразилась серия вспышек. Жжение уже можно было терпеть, но сил меньше не становилось. Эйдик все еще не вышел из поля действия трансформатора. Да и фаерболы слабенькие из заклинания. А ну-ка попробую что-нибудь помощнее. Совершенно логично, подумал он. Приспособлю, к примеру, огненный вал. И приспособил. Но вместо ожидаемой стены электрического огня пальцы словно проросли ветвистыми молниями. Все яростно хлестали по земле, оставляя выжженный след, сплетались между собой, расплетались. Он добавил усилий и на пределе возможностей отпустил заклинание в поле, куда до этого запускал шары. Вот теперь полегчало заметно. Немного колотило между лопаток и все. Эдик проводил переплетение молний горделивым взглядом Творца. «Назову тебя тропическим штормом». Но тропический шторм повел себя странно. Не успел отлететь, тут же сломал траекторию и шарахнулся влево под острым углом. Через секунду раздался оглушительный треск, протяжно простонал уставший металл. Эдик обернулся, чтобы увидеть, как вышка сотовой связи заваливается на бок. «Упс, форс-мажор, связи в районе похожий кирдык. Интересно, кто оператор?» «Да, собственно, похрен, кто оператор. Увлеченного испытателя такие мелочи остановить не могли. Сломали вышку, починят. А Эдику еще столько нужно понять». Какой верхний предел магической мощи? Насколько далеко бьют новые заклинания? Да и самих заклинаний предстоит еще напридумывать. А максимальный радиус действия трансформатора? Его он пока не выяснил. И это Эдик еще первых четырех стихий не касался. А их тоже надо попробовать. И, наконец, сможет ли электричество оживить портал? Эдар, твою мать! Сквозь пелену творческого безумия пробился окрик полковника. По плечу больно стукнула непонятная длинная железяка. Грудь захлестнула широкая петля из грубой материи. Рывок. Ноги оторвались от земли. Эдик на мгновение ощутил себя птицей и тут же шмякнулся на пятую точку вне зоны действия электрической магии. Да так и остался сидеть, бестолково хлопая ресницами. Растрепанный Виктор Вениаминович отбросил кишку пожарного шланга. Подскочил, затряс за плечо. — Ты что творишь, Эддард? Приказ был дожидаться меня. — Да не хотел я. Вяло отмахивался все еще очумевший Эдик. — А оно само... Не хотел. Не думал, что эффект так резко проявится. — Не думал он. Начал было полковник, но осекся. Их накрыло волной многоголосого шепота. — А чешуеть? Ты снял? — Ага. — Связь появится, сразу сеть выложу. «Прикинь, сколько просмотров!» Вся секретность только что пошла по езде. Эдику, по большому счету, было до лампочки. А вот Виктору Вениаминовичу нет. Он первым и отмер, выхватил рацию и отдал предельно ясный приказ. «Первый за слону! Гражданских нейтрализовать!» «Принял, работаем!» Выдал динамик в ответ.